кули повернулся к остальным священнослужителям. «Слушайте, сейчас говорю я!» — сказал он и повернулся обратно к Ваймсу. «Мы расцениваем это как великое богохульство, поклонение идолам и преступление против идеалов. Никто никому не поклоняется, я его просто нанял», — сказал Ваймс, от души развлекаясь. «И до идеала ему далеко». Он глубоко вздохнул. «Но если вы хотите, чтобы вам устроили настоящее богохульство...» «Простите, сэр», — перебил его Дорфул. «Мы с тобой вообще не разговариваем. Ты даже не живой!» — рявкнул первосвященник. Дорфул кивнул. «Это абсолютная правда». «Все видели. Он сам признался». «Я думаю, что если меня разбить, растолочь мои осколки до мелких крупинок...» «Растереть крупинки в порошок, а потом порошок перемолоть в мельчайшую пыль, то вряд ли вы обнаружите хоть единый живой атом». «Правильно, так и сделаем». «Однако, чтобы быть до конца уверенными в справедливости результатов, один из вас должен согласиться пройти через такую же процедуру». Наступила тишина. «Это не честно?» — нечестно, нарушил паузу один из священнослужителей. «Тебе проще? Твою пыль соберут, сделают глину, вылепят тебя, обожгут, и ты снова оживешь». Опять наступила тишина. «Мне кажется, или грядет очень долгий теологический диспут?» — спросил чудакулли. Опять наступила тишина. «А правду, говорят?» — спросил еще какой-то священнослужитель, — «Будто ты сказал, что поверишь в любое божество, существование которого будет доказано логически?» «Да». Ваймс догадался, что сейчас произойдет, и осторожно отступил на несколько шагов от Дорфла. «Но ведь совершенно очевидно, что боги существуют!» — воскликнул священнослужитель. «А где доказательства?» плывущих по небу облаков, сорвалась молния и ударила прямо в шлем Дорфла. Дорфла охватил огонь, а потом послышался шипящий звук, и вокруг раскаленных до бела ног Дорфла образовалась лужа из его расплавившихся доспехов. «Я не принимаю это как аргумент», — спокойно произнес Дорфл из недр дымного облака. «А людей это, как правило, впечатляло», — сказал Ваймс. «Раньше, по крайней мере». Первосвященник Слепого Ио повернулся к остальным священнослужителям. «Друзья, друзья, давайте не будем, но Офлер очень мстительный бог», ответил кто-то из толпы. «Ему бы только молнии метать, ничего больше не умеет», огрызнулся Чудакулли. С небес сорвалась еще одна молния, но в нескольких футах от головного убора первосвященника переломилась и врезалась в деревянного гипопотама расщепив его почти пополам. Первосвященник самодовольно улыбнулся и повернулся обратно к Дорфлу, который тихонько потрескивал в процессе остывания. — Так ты говоришь, что примешь любого бога, существование которого будет доказано в споре? — Да, — подтвердил Дорфлу. Чудакули довольно потер руки. — Нет проблем, мой глиняный приятель. «Первонаперво предлагаю...» «Прошу прощения», — перебил Дорфу. Он нагнулся и подобрал свой значок, которому молния придала весьма необычную форму. «В чем дело?» — удивился Чудакули. «Прямо сейчас где-то происходит преступление», — сказал Дорфу. «Но когда у меня выдастся свободный выходной, я с удовольствием подискутирую со священником самого важного Бога он повернулся и пошел дальше по мосту. Ваймс отрывисто кивнул шокированным священнослужителям и заторопился следом. «Мы взяли его и обожгли в печи. Не вышел он свободным», — подумал Ваймс. «И в голове его теперь содержатся только те слова, которые он сам выбирает. Он не просто атеист. Он твердый атеист, огнеупорный». Похоже, денек сегодня удался. За ними на мосту Начиналась драка.